Хороший разведчик, Вася, и с религиозными вопросами должен быть знаком. Неважно, что такое баптист, а важно, Вася, тот ли этот тип, о котором я думаю, что он там делает. Он ко мне на выходе из села подошел, куда спрашивает хозяин, путь держите. Так и сказал хозяин. Точно. Ах, Вася, Вася, это же ведь тот самый костромской кулак. Это он, определенно он к Егору Евтуховичу немцев подослал. Ну и что же ты, он один там бродит, один-то один, да еще два похожих на него бедненьких таких бродят по лесу. Между собой будто незнакомы, а даже бабы и те говорят, что это одна шайка. Немцы должны приехать власть оформлять, так этих заранее подослали общественное мнение готовить и разведать, нет ли партизан в округе бояться. Мне так хотелось выловить этого предателя, что я чуть не предложил Днепровскому, плевоко и зубко, идти тотчас же втроем в Буду, поймать предателя и кончить, но сдержался. Тяжелая все-таки штука осторожность. Не хотелось мне быть тогда осторожным, знать, что в нескольких километрах от тебя безнаказанно бродит человек, погубивший батько, и ничего не предпринять. Сколько я не думал, Сколько планов не строил, нет, не можем мы в нашем положении охотиться за этим типом. Не имеем права ставить под риск предстоящее собрание. Себя тоже не имеем права обнаруживать. Значит, Буда отпадает. Сказал я, тяжело вздохнув. Собрание надо перенести в Пелюховку. Но и в Пелюховке наша разведка обнаружила подозрительных людей. Пришлось опять менять место. И уже в день собрания, 29 октября, несколько наших товарищей, среди них и комсомольцы, и пионеры, была, впрочем, одна дряхлая старушка, разошлись по дорогам, ведущим к пелюховке, стали на дозор. Им был дан пароль. Тем прохожим, которые отвечали правильно, наши дозорные говорили «В пелюховку не ходите, в 11 вечера в Каменское лесничество». Впервые подпольный обком созывал такое обширное собрание коммунистов. Правда, масштабы пока районные, но значение этому первому собранию мы придавали очень большое. Оно должно было показать нам, каковы наши организационные силы, показать сплоченность большевистских рядов. Лил дождь. Хоть и глубокая осень, а дождь сильный. Вообще, в последние несколько дней – «Дождь почти не переставал. Земля кругом набухла. Дороги превратились в отвратительное месиво. Куртка из домотканной крестьянской шерсти, что была на мне, давно не высыхала. Весила она без привлечения пуда полтора. Кто-то из товарищей назвал ее «влагомером». Я иногда ее снимал и выкручивал. Вода текла, как из губки. Вспомнил я о куртке потому, что все так же вот мокли и, конечно, мерзли, даже в хатах не могли отогреться. Помню, я сделал чернильным карандашом заметки к собранию, что-то вроде тезисов. Засунул их как можно глубже, к самому телу. и Идти мне надо было всего километров пять. Заметки эти насквозь промокли, буквы отпечатались на груди. А многие товарищи шагали из дальних концов района Километров за тридцать. Ни один не ехал. Все пешком, и большинство без спутников. В те дни вероятность столкновения с немцами была меньше, чем впоследствии, но страх был больше. Совсем недавно прошел здесь фронт. Лесник, может и хороший человек, но не могли мы его заранее посвящать. Когда уже стемнело, несколько человек постучались Попросили, чтобы он открыл контору. Переговоры с лесником вел Вася Зубко. Ему было поручено подготовить зал заседания. Он быстро уговорил лесника. Обнаружил у него две коптилки и поставил на стол. Нашел несколько листов фанеры, попросил у хозяина одеяло, завесил окна, тщательно замаскировал свет. Контора лесничества была в новом доме. Светлые бревенчатые стены, самодельная мебель, скамья и стол еще не испачканы чернилами. Внесли несколько скамей с улицы и даже не стали вытирать.